Глава 31. Она стояла, опустив голову, монашеский убор полностью скрывал ее голову и плечи. Карим понял, что не увидит ее лица. И вдруг его осенило. «Наверное, эта женщина и есть мать умершего ребенка. Быть может, у обоих на лице имелась какая-то отметина, особенность, позволявшая установить фамильное сходство». Эта мысль так захватила сыщика, что он не расслышал первые слова женщины. «Что вы сказали?» — в растерянности промямлил он. «Я спросила, зачем вы пришли?» Голос был глубокий и мягкий, как звук виолончели. «Сестра, я из полиции, я хочу говорить с вами о мальчике по имени Жуд». Темная покрывало не всколыхнулось не дрогнуло «Четырнадцать лет назад вы похитили или уничтожили все фотографии, на которых был снят маленький жут Этеро. Это произошло в Сарзаке, а в Каоре вы с той же целью подкупили фотографа. Вы обманывали детей, вы устраивали пожары, воровали. И все это ради того, чтобы убрать с фотографий одно детское лицо. Зачем вы это делали?» «Монахиня по-прежнему стояла недвижно, как статуя». Казалось, под черной вуалью была только пустота. «Я выполняла приказания наконец произнесла она, — «Чьи? Матери ребенка». Карима даже передернула от досады. Он знал, что эта женщина говорит правду. Не прошло и минуты, как его замечательная гипотеза монахиня-мать-сын рассыпалась в прах. Сестра Андре отворила дверцу в деревянной решетке, отделявшей ее от Карима, и твердой поступью прошла к соломенным стульям центрального нефа. Там она преклонила колени на молельной скамеечке у колонны и опустила голову. Карим сел на стул в соседнем ряду лицом к ней. Воздух был насыщен запахами горящего воска и ладана. «Я слушаю вас», — сказал он, вглядываясь в темное покрывало на месте лица. «Она пришла однажды воскресным вечером». Это было в июне восемьдесят второго года. Вы прежде были знакомы? Нет. Мы впервые встретились в этой церкви. Я так и не видела ее лица. Она не назвала мне своего имени и ничего о себе не сообщила. Просто сказала, что нуждается в моей помощи. В одном необычном деле. Она хотела, чтобы я уничтожила все школьные фотографии ее ребенка, чтобы исчезли все изображения его лица. «Зачем я это понадобилось?» «Она была безумна». «Ну что вы такое говорите, сестра? Найдите другое объяснение». Она утверждала, что ее дитя преследуют демоны. «Демоны?» «Да, она выразилась именно так. Она говорила, что они хотят украсть его лицо. Других причин она не называла?» «Нет» только твердила, что сын ее проклят, что его лицо — доказательство, отражение козней сатаны. Еще она сказала, что в течение двух лет ей удавалось избегать несчастья, но теперь оно снова настигло их, и демоны опять бродят вокруг. Повторяю вам, это был бессмысленный бред. Женщина просто сошла с ума. Карим жадно слушал сестру Андрея, Он не понимал, что мать ребенка имела в виду под доказательством, но одно было совершенно ясно. Двухлетняя отсрочка, о которой она говорила, это годы, прожитые в сорзаке в условиях строжайшего инкогнито. Откуда же они явились туда? Мать и сын. Если мальчика в самом деле преследовали какие-то опасные существа, то почему мать поручила эту тайную миссию монахине, которая легко обращает на себя внимание? женщина не ответила прошу вас скажите правду сестра прошептал карим она говорила что испробовала все для спасения своего ребенка но демоны оказались сильнее ее и тогда осталось это последнее средство уничтожить его лицо чтобы изгнать демонов как это по ее словам Только монахиня могла раздобыть снимки, сжечь их и тем самым победить дьявола. Таким образом, я избавила бы от опасности лицо ее сына. Сестра, я ничего не понимаю. Говорю вам, эта женщина была безумна. Но почему именно вы? Господи Боже, ведь ваш монастырь находится в двухстах километрах от Сарзака. Женщина долго молчала, потом ответила. Она искала меня. Она выбрала меня. С какой стати? Я не всегда была кармелиткой. В те времена, когда я еще не ведала о своем призвании, у меня была семья. Я ушла в монастырь, покинув мужа и маленького сына. Эта женщина думала, что именно по этой причине я не останусь глуха к ее мольбам. И она оказалась права. Карим пристально вглядывался в темноту под покрывалом. Он продолжал настаивать. «Сестра, вы не все мне сказали. Если вы думали, что женщина безумна, то зачем подчинились ей? Зачем проделали такой длинный путь ради нескольких снимков? Обманывали, крали, сжигали?» «Из-за ребенка, несмотря на безумие матери, несмотря на ее бредовые речи, я...» Я чувствовала, что ему и впрямь грозит какая-то серьезная опасность, и что единственное средство помочь ему — это выполнить приказ его матери, хотя бы для того, чтобы унять ее безумный страх. У Карима пересохло в горле, по телу снова пробежала дрожь. Придвинувшись к монахине, он постарался спросить как можно мягче. «Расскажите об этой женщине. Как она выглядела?» Очень высокая, не меньше метра восьмидесяти ростом, могучего сложения, с широкими мужскими плечами. Я ни разу не видела ее лица, но запомнила волосы. Густые, черные, волнистые, настоящая грива. И она всегда была в черном, в каком-нибудь свитере из хлопка или шерсти. «А отец мальчика? Она не упоминала о нем?» «Нет, никогда». Карим оперся о скамеечку и наклонился к монахине. Женщина инстинктивно отшатнулась. «Сколько раз она приходила?» — спросил он. «Четыре или пять. Всегда по воскресеньям, с утра. Она составила список имен и адресов, фотографа, семей, где могли храниться фотографии. В будние дни я ездила и собирала их». Разыскивала семьи, одних обманывала, у других брала тайком, подкупила фотографа деньгами, которые она мне дала. И вы отдавали ей эти снимки? Нет, я уже сказала, она требовала, чтобы я их сжигала своими руками. Она только зачеркивала имена в списке. И когда все они были вычеркнуты, я почувствовала, что у нее будто камень с души свалился. Она исчезла, и больше я ее не видела. А я выбрала себе в удел тьму и уединение. Один лишь Господь зреет меня. С тех пор я каждый день молюсь за этого мальчика. Я... Внезапно она осеклась, словно ей пришло в голову нечто ужасное. Почему вы здесь? Зачем эти расспросы? Господи, неужели ждут... Карим встал. Удушливый запах лада сжег ему горло. Он вдруг услышал собственное громкое тяжелое дыхание. С трудом проглотив слюну, он устремил взгляд на сестру Андре. «Вы сделали то, что считали своим долгом», — глухо промолвил он. «Но это не помогло. Через месяц мальчик умер. Я не знаю, как и почему, но его мать была не так уж безумна. А вчера вечером в сорзаке кто-то осквернил его могилу. И теперь я почти уверен, что виновные — те самые демоны, которых боялась его мать. Эта женщина жила в кошмаре вечного страха, и теперь тот же кошмар возродился вновь. Монахиня простонала, не поднимая головы. Черно-белые крылья ее убора всколыхнулись от рыданий. Карим продолжал говорить, его голос звучал все громче и увереннее — Он уже не знал, к кому обращается, к ней, к себе самому или к умершему мальчику. «Сестра, я всего лишь молодой неопытный сыщик, да к тому же бывший вор. Я расследую это дело один и вслепую, но те мерзавцы, которые залезли в склеп, еще не знают, что их ждет». И он судорожно вцепился в спинку стула. «Потому что я дал клятву мертвому малышу, ясно вам? Потому что сам я никто и ниоткуда, и ничто меня не остановит» потому что это мое дело, и я кровь из доведу его до конца. До конца, ясно вам?» Полицейский нагнулся. Он почувствовал, как соломенная спинка скамьи затрещала под его пальцами. «И вы должны мне в этом помочь, сестра. Вспомните хоть какую-нибудь деталь, что угодно, лишь бы мне напасть на след матери Жуда». Но монахиня покачала низко склоненной головой. Я больше ничего не знаю. Ну, подумайте, как я могу найти эту женщину? Куда она уехала из Сарзака? Где жила раньше? Дайте мне любую зацепку, чтобы я мог продолжать поиски. Сестра Андре всхлипнула. Я... Мне кажется, она приезжала сюда вместе с ним. С кем с ним? С ребенком. И вы его видели? Нет. Она оставляла его в городе, в парке аттракционов рядом с вокзалом. Парк существует до сих пор, но я там не бывала. Я всегда боялась этих циркачей. Может, кто-нибудь из них вспомнит мальчика. Это все, что я знаю. Спасибо вам, сестра. Карим опрометью выбежал из церкви. Его кованные ботинки звонко простучали по каменным плитам паперти. Задохнувшись ледяным воздухом, он остановился на ступенях. Прямой, высокий, тонкий, как громоотвод, и поднял глаза к небу. Его губы, искривленные гримасой горького недоумения, чуть слышно шептали. «Твою мать! Во что же это я влип? Во что?»